32. Пока их сопровождали от полицейской машины к главному входу в Нью-Скотланд-Ярд, Финч задавался вопросом, так ли себя чувствует преступник, когда его берут под стражу. По обе стороны от него стояли люди в униформе, и доктор почти почувствовал, как натягивает на голову одеяло. Если бы обстоятельства сложились иначе, он мог бы счесть ситуацию забавной, Как бы то ни было, они с Лизой быстро вошли в здание и последовали за одним из мужчин в форме к лифту. Он привез их на пятый этаж, где все они вышли в длинный коридор, который показался Финчу чем-то знакомым. По дороге доктор пытался выяснить, что происходит, но двое полицейских, похоже, знали не намного больше, чем сам Финч. Либо так, либо им было приказано не разглашать никакой информации. Трио остановилось у двери и констебль постучал, оставив их одних, когда дверь открылась. Джордж Беннет улыбнулся Финчу и поманил его внутрь, озадаченно взглянул на Лизу. Врач быстро представился, объяснив причину присутствия Лизы. «Мне жаль слышать о вашей матери», — сказал Беннет, когда доктор закончил. Лиза легко улыбнулась ему и села в предложенное кресло. Финч кивнул остальным присутствующим мужчинам, сэру Джеймсу Хьюзу, детективу Грогону и военному, которого он раньше не видел. Одетый в боевую форму солдат был лет 30, возможно, на год или два старше Финча. На поясе была кабура, из которой торчал приклад автоматического пистолета. У мужчины были светлые волосы, которые блестели в свете флуоресцентных ламп. Когда он двинулся, Финч увидел, что тот подволакивает левую ногу. Финч подумал, что солдат выглядит странно, несовместимо с остальными в комнате и немного угрожающе. Капитан Шон МакКоннелл ответил на приветствующий кивок Финча, оставив для Лизы одобрительный взгляд. МакКоннелл был офицером гвардии Колдстрима в течение четырех лет, поднимаясь по карьерной лестнице с тех пор, как впервые присоединился к ней в 1966 году. Он происходил из семьи, совсем не связанной с военными традициями. Его отец много лет работал на государственной службе, а его дед был расстрелян в 1916 году за отказ от военной службы по убеждениям. Однако МакКонова любила армию и теперь задавался вопросом, как бы он выжил без нее. Даже после того, как пуля снайпера Айра 6 лет назад повредила ему левое бедро во время рейда на склад оружия в Фоллс-Роуд, Он выжил, несмотря ни на что. Перспектива снова облачиться в форму обрадовала его. Какое-то время врачи считали, что пуля Армалита оставит его на костылях на всю оставшуюся жизнь. МакКоннелл отказался принять их прогноз, и после месяцев более многочисленных операций ему удалось снова встать на ноги, хотя и хромая. Но он не жаловался, да и боль беспокоила лишь изредка. «Прежде чем мы начнем, — сказал Финч, — может кто-нибудь сказать мне, что происходит? Почему меня вызвали?» Он смотрел на Беннета, но ему было все равно, кто ответит на вопрос. «Пораженная область очищена», — ответил Хьюз, почесывая шрам на подбородке. «Мы должны уничтожить слизней сейчас, прежде чем они смогут двинуться дальше». «Но мы все еще не знаем, как их уничтожить», — сказал Финч. «Мы придерживаемся идей цианида», — сообщил ему беннет «Но это невозможно. Есть риск отравиться самим», — ошеломленно сказал Финч. Беннет проигнорировал протесты врача. «Пока слизни двигаются по туннелям, эта идея не сработает. Независимо от того, сколько цианида мы закачаем в канализацию, мы не сможем быть уверены, что убили их всех», — добавил Финч. «Если бы их можно было собрать в одном месте, это могло бы сработать», — тихо сказал Беннет. «Это должны быть мили туннелей». — воскликнул доктор. «Это невозможно!» «Нет ничего невозможного!» — возразил МакКоннелл, поймав взгляд Финча и удерживая его. «Мы предлагаем загнать слизни обратно в туннеле сказал офицер. «Канализации будут закрыты одна за другой, пока все эти кровопийцы не окажутся в одном месте. Тогда можно будет залить цианид». «Как вы собираетесь их загнать туда?» — спросил Финч. «Я пришлю туда нескольких инженеров с огнеметами. Большинство животных спасаются от огня, не так ли?» «Вы не можете использовать огнеметы» сказал Хьюз. «Вы взорвете всю систему! Мы должны найти другой способ!» Беннет задумчиво погладил подбородок. «Зачем их загонять?» сказал он. «Почему бы не использовать приманку?» Остальные посмотрели на него, выказывая гамму чувств от удивления до недоразумения. «Пусть слезняки исследуют за чем-нибудь. Пусть идут туда, где они будут уничтожены. Сами. И зачем им туда идти?» спросил Гроган, затягиваясь. «Они питаются человеческой плотью, верно?» сказал патолог спокойным и размеренным тоном. «Дайте им то, что они хотят». бож мой, вы несерьезно?» сказал Гроган, изумленно разинув рот. «Вы хотите пожертвовать жизнями невинных людей только для того, чтобы они могли выступить в качестве грёбаной приманки? Что дюжина или около того жизней по сравнению с тем числом, которое она может спасти?» Бросил вызов Беннетт. «В любом случае нет гарантии, что это сработает», настаивал старший инспектор. «Я думаю, что сработает», — сказал ему патологоанатом. «Секреция, оставленная лидерами слизняками похоже, действует как стимулятор для других. Во многом так же, как феромоны действуют на муравьев. Чем сильнее секреция, тем больше вероятность, что слизни последуют за ней». «Мужчины, если им ввести эту секрецию, автоматически привлекут слизней...» «Но если им сделать инъекцию, они умрут?» — сказал Финч. «Не меньше, чем через шесть часов», — возразил потолок. 6 часов на расчистку туннелей — это все, что нам нужно». «Но это убийство!» — сказал Гроган. «Вы говорите о хладнокровном убийстве людей!» «Я говорю о спасении остальной части этого города. Миллионов, ради бога!» — отрезал Беннетт. «Это единственный способ!» Он изучал лица остальных в комнате. «Не смотрите на меня, морализаторы! Вы все знаете, что я прав!» Комиссар Хьюз повернулся и посмотрел на карту канализационных тоннелей. «Как же мы это сделаем?» — сказал он тихо, почти заговорщицки. «Сэр!» «Вы не можете это всерьез!» — прервал его Гроган. Комиссар повернулся к нему, сверкнув глазами. «Какой у нас выбор!» — рявкнул он. «Мне это нравится не больше, чем вам! Я бы хотел, чтобы был другой способ, но его нет!» Двое мужчин какое-то время холодно смотрели друг на друга, затем Гроган покорно покачал головой. «Мужчин отведут в канализационные туннели перед пробками», — сказал Беннет. «Они будут двигаться впереди полчищ, пока не соберутся там, где будет рассыпан цианид». «Отличный выбор», — отрезал Гроган. «Их либо съедят заживо, либо отравят, либо они умрут от этой долбанной инфекции». «Так нам закрыть тоннели поинтересовался МакКоннелл. «Группы ваших людей могут преследовать слизней на безопасном расстоянии». По сигналу тоннели могут быть обрушены. Следующим за ними людям не грозит опасность, пока они будут держаться подальше. Слизняки будут слишком стараться преследовать зараженных людей. — Итак, сначала мы определяем, где сконцентрированы слизни, — сказал Хьюз, снова изучая карту. Он немного понизил голос. — Боже, как же их много! — Это не слишком сложно, — сказал МакКоннелл. «Найдите местонахождение их последних жертв, эти твари должны быть поблизости». «Где вы собираетесь получить секрет, чтобы ввести людям?» — поинтересовался Финч. «Из слизней, которые вылупились из тела того мальчика», — ответил патологоанатом. «А что же мы скажем инфицированным мужчинам?» — спросил Гроган. «Что их собираются использовать в пищу для слизней? Что если слизни их не достанут, они все равно умрут?» «Мы ничего им не скажем» сказал Хьюз, прежде чем патологоанатом смог ответить. Он вздохнул. «Если кто-нибудь из них выберется из туннелей...» «Беннет, что с ними тогда произойдет? Мы не можем просто сидеть и смотреть, как они умирают!» Беннет тяжело сглотнул, затем пожал плечами. Когда он заговорил, его голос был низким. «Их нужно убить выстрелом, если к моменту, когда они выберутся, болезнь зайдет слишком далеко». «Пристрелим их, как бешеных собак, проворчал Гроган. Наступила тревожная тишина, как если бы грандиозность предложенного решения лишила обитателей комнаты возможности говорить. Гроган закурил еще одну сигарету. Беннетт сидел, сложив руки на коленях, слегка опустив голову. Финч встал, подошел к карте канализации и внимательно ее изучил. «Сточные воды будут переработаны в питьевую воду», — пробормотал он. «Помните, что нам сказали люди из Управления водоснабжения? Мы не можем использовать цианид, чтобы убить слизней. на место, где они будут уничтожены, будет заблокировано», — возразил МакКоннел. «Слизняки, возможно, не смогут выбраться наружу. Но если не считать возведенных стен, мы не сможем остановить этот яд. Он проникнет в остальные тоннели». Он провел пальцем по диаграмме. «И, наконец, Темза». «Это единственное решение, которое у нас есть», — сказал ему Хьюз. «Мы не можем их сжечь, мы не можем их взорвать. Единственная альтернатива — яд». Финч снова смотрел на диаграмму, прищурившись, изучая несколько других линий, некоторые из которых были нарисованы синим цветом. Они шли параллельно канализационным туннелям. «Что это?» — спросил он, указывая на линии. «Это электрические кабели», — сказал ему Гроган. Финч повернулся и посмотрел на остальных в комнате с легкой улыбкой на лице. «Вот как мы их уничтожим», — сказал он. «Их нужно убить электричеством». беннет тоже обнаружил, что может улыбаться. Он восхищенно кивнул. «Сработает ли это?» — поинтересовался Хьюз. «Не понимаю, почему бы и нет», — сказал беннет «Достаточно большой ток, приложенный на достаточно долгое время, должен убить их, и нет лучшего проводника, чем вода». «Какое напряжение несут эти кабели?» — спросил МакКоннелл. «Нам не нужно их использовать», — сказал Хьюз. «Мы можем установить портативные генераторы. Когда слизняки придут куда нужно, мы их поджарим», — он усмехнулся. МакКоннелл широко улыбнулся. «Впервые заговорила Лиза. Есть одна вещь, которую вы еще не решили», — тихо сказала она. «Кто будет наживкой? Кто приведет их в канализацию?»